Голова двадцать третья. Вихрем вылетев в коридор, я побежала в прихожую и, не застав там отца, бросилась к его комнате. Рывком распахнув дверь, с бешенок лотящимся сердцем ворвалась внутрь, отчаянно надеясь, что мои опасения не оправдаются, и застыла. Как каменная статуя, как ледяное изваяние, как глыба безмолвная. Комнату освещал лишь тусклый свет лампы, вышедший из подпольных мастерских дроу. Все окружающее окутывал полумрак, в котором мое внимание сразу привлекла стоящая у окна фигура — высокий широкоплечий мужчина, как и многие опасные личности, прячущиеся под плащом, из-под которого выглядывали носки черных сапог. Капюшон был откинут, но лицо скрывало тень. Я видела только широкий заросший щетиной подбородок, твердую линию губ и небрежно растрепанные черные волосы. Но куда важнее не то, что я видела, а то, что чувствовала. Меня охватила какая-то безумная смесь ужаса, оцепенения и узнавания, лишившая способности шевелиться. Хотя я не различала глаз некроманта, была уверена, что его взгляд прикован ко мне. На меня смотрели и другие, горящие ярко алым глаза, глаза стоящего рядом с некромантом грызоволка, полумертвого грызоволка, кости которого держались на одной только темной магии. Отмерла я в тот момент, когда нашла в себе силы отвести взгляд и посмотреть вниз. Как только это сделала, так из груди вырывался хриплый, словно не принадлежащий мне вздох. Папа лежал на спине, безцельно смотря в потолок. Дорожки иния тянулись по полу и взбирались на его тело, скованное холодом. Еще недавно здоровый цвет лица стал неестественно белым, как только что выпавший снег. Ноги задрожали, и я, не помня себя, инстинктивно сделала несколько медленных шагов, чтобы опуститься рядом с ним. Папа. Позвала срывающимся шепотом, папочка. Он не ответил. Распахнутые, словно застывшие глаза продолжали смотреть в никуда, и меня захлестнул неконтролируемый, перемешанный с паникой страх. Мои же глаза наполнились слезами. Продолжая крепко сжимать ледяную руку, принялась трясти папу за плечо, гладить по волосам и глухо говорить нечто несвязное, пытаясь привести его в чувство. В какой-то момент, вспомнив о молчаливом присутствии некроманта, я обратила к нему лицо и не своим от душащих меня рыданий голосом спросила. «Что вы с ним сделали?» Он мёртв. Ровно отозвался возвышающийся у окна силуэт. Кажется, покрывший пол и стены иней проник в самую мою душу. Отказываясь верить в услышанное, я вернулась взглядом к папе и, дрожащими руками, обхватив его лицо, повторила. «Папочка!» Голос сорвался и слезы неудержимо потекли по щекам. Реальность стремительно ускользала. Я не понимала, что происходит, почему и зачем. Папа, мой папа, с которым мы только что разговаривали, который только-только начал по-настоящему жить, не мог умереть, не мог. Это просто безумие. Мир разрывался на части, и я разрывалась вместе с ним, неспособная вместить это невозможное потрясение. Не знала, сколько времени прошло перед тем, как я подскочила и, не контролируя себя, бросилась прямо на некроманта. Но не сумела приблизиться к нему и на расстояние шага. Он стоял, подобно неприступной скале, равнодушно взирая на разворачивающуюся перед ним сцену. Его я не боялась, совсем не боялась. Страх перед ним смила волна невероятной боли, породившей жгучую ярость и ненависть. Не знала, что могу испытывать чувства столь сильные, когда перед глазами возникает темная пелена, а все внутри пожирает неудержимый огонь. холодный огонь, каким бы противоречивым ни казалось такое сочетание. Единственная горящая в комнате лампа погасла, сгустив мрак. Или это перед глазами потемнило настолько, что наступила моя личная ночь. Бесильная против темного мага я снова упала на колени рядом с отцом и взяла его за руку. Ини стал еще больше, переплетающиеся узоры полностью услали пол. Мое участившееся дыхание порождало морозный пар, а с папиных губ дыхание не срывалось. Бескровные, похожие на тонкую нить, они были чуть приоткрыты. Смерть. Сколько раз мне доводилось ее видеть, но никогда еще она не подбиралась так близко, не отнимала так много, не лишала настолько дорогого. Я ведь столько не успела ему сказать, не успела поблагодарить за то, что он меня вырастил, не успела искренне сказать, что очень его люблю. Несправедливо и больно. Больно настолько, что из шершавого горла не вырывается даже крик. Покараи под небесья этого бесчувственного алчного ненавистного некроманта, прокляни его глубина! Сквозь застелавшую сознание и глаза черноту я не сразу поняла, что вижу. Над грудью отца внезапно появился небольшой туманный изгусток, который постепенно увеличивался. Достигнув размера с пару кулаков, он остановился, лишь слегка покачиваясь, словно предунывание ветра. Я не знала, что со мной происходит, не отдавала себе отчета в действиях. Но когда туманный сгусток вдруг начал медленно исчезать, протянула к нему руки, схватила и мне это удалось, удалось до него дотронуться. Он был туманным, призрачным, но почему-то я ощущала его как что-то материальное и очень очень сильное. Сопротивляясь, он стремился воспрянуть вверх и исчезнуть, но я удерживала его. Удерживала, не обращая внимания на задеревеневшие, скованные, как никогда, болезненным холодом тела. Кусая губы почти в кровь, словно пронизанная ледяными шипами, я не отпускала и давила изо всех сил, стараясь опустить его вниз. Не знала зачем, но где-то глубоко внутри существовало непоколебимое убеждение «так надо». Как же больно! Как сложно и холодно! Казалось, я и сама умерла, оказавшись где-то между глубиной и поднебесьем, на границе жизни и смерти. Кажется, когда сгусток поддался, я все-таки закричала и продолжала кричать до тех пор, пока он не лег на холодную грудь, не впитался в нее, и она эта грудь не поднялась резко в глубоком выгнувшем тело дугой вздоха. Меня трясло, чернота стала практически беспросветной, и я почувствовала, что теряю сознание. Мир завертелся с бешеной скоростью. В соседней комнате послышался топот, на улице раздался какой-то шум. Грозоволк утробно зарычал. И последнее, что я увидела. Это губы некроманта, изогнувшиеся в кривой, как будто удовлетворенной улыбки. Это просто неслыханно приносить бесчувственных кадетов в мою библиотеку! Донесся до меня недовольный, но вместе с тем обеспокоенный голос. Здесь обитель знаний, храм культуры, памятник истории, а не лазарет. Еще одно возражение, и эта библиотека станет памятником далеко не фигурально. Пригрозили разбухшевавшейся потерянной душе. А ты мне еще тут поговори, же его за дверь выставлю. Как тебя там ловец брогл, брогдэль, брогдэль врок. Прохрипела я, приоткрыв глаза и увидев склонившегося ко мне Тейна. Наполняющий сознание туман постепенно рассеивался, но воспоминания возвращались невыносимо медленно. В мыслях творилась полнейшая каша из неясных образов, слов, испытанных ощущений. Голова как ни странно не болела, но мне было очень холодно, несмотря на то, что я лежала под ворохом теплых одеял. А еще болезненно ныло сердце, что тоже странно, ведь прежде такого никогда не случалось. Я была здоровой и... Папа! выкрикнула я резко, сев. О, очнулась! Хмыкнул Гвиана, зашуршав страницами какой-то книги. Ну давай, навед! Успокай его свою подопечную, пока она весь корпус не переполошила. Фриду, успокойся. Последовал ее совету Тейн, заставив меня посмотреть ему в лицо. С твоим отцом все в порядке? Почти. Почти? Тут же встрепенулась я. Что значит почти? Где он? Как я здесь оказалась? На последних словах перед глазами запрыгали черные круги, а я повалилась обратно на любезно предоставленную кем-то мягкую подушку. Устремляющиеся к высокому потолку книжные стеллажи запрыгали, стены покачнулись, и Тейн покачнулся вместе с ними. отчего возникло ощущение, что меня забросили на гребень, стремительно несущейся вперёд волны. «Сюда тебя перенёс адмирал Рэй», — ответил на один из вопросов мой куратор. «Я бы даже сиронизировал на тему того, что вы, кадет Талмар, в последнее время снова стали слишком часто лишаться чувств. Внезапно прозвучало поблизости. Если бы не обстоятельства, послужившие причиной этого обморока». Меня немного отпустило, и, сфокусировавшись, я увидела невесомый белёсый проём, из которого вышел адмирал. Приблизившись, он остановился рядом с диванчиком, на котором я лежала, и в направленных на меня глазах отразилось что-то такое. Даже распознать не сумела, что именно, но этот взгляд определённо не предвещал ничего хорошего. «Что с моим отцом?» Вновь взволнованно спросила я о том, что беспокоило в первую очередь. «Там был некромант! Прямо у нас дома, и он его...» Нет, отец не умер. Я же видела, как он вздохнул. Пожалуйста, скажите, что он не умер. Адмирал молча смотрел на меня мучительно долго, и когда я была готова в очередной раз повторить вопрос, ответил: не умер. Наверное, это было самое большое облегчение из всех, какие мне только доводилось испытывать. Даже сил вдруг прибавилось, и я оказалась способна осторожно присесть, прислонившись к спинке дивана. Все присутствующие снова замолчали, и повишенную тишину нарушал лишь треск догорающих в камине дров. Я поочерёдно смотрела то на Адмирала Рея, то на Тейна, ожидая, когда кто-нибудь из них расскажет, что произошло. И всё-таки дождалась. Присев рядом, Адмирал сцепил пальцы в замок и с предельной серьёзностью произнёс. «Есть кое-что, о чём ты должна знать». Мне следовало рассказать об этом ещё в столице, но я считал, что чем позже ты узнаешь, тем для тебя будет лучше. И ошибся. В душе заскреблась тревога. Облизав пересохшие губы, я переспросила: должна знать о чем? Я заметила, как напряжение, что поселилось во мне, завладело ее адмиралом. Выдержав недолгую паузу, во время которой не сводил с меня глаз, он ровно произнес: помню, шареет, когда ваш отряд под командованием капитана Ваххана попал в пентаграмму. Тогда мы, подходя к вам, ощутили некромантию. Позже сделали предположение, что именно Тайлз был тем, по чьей наводке вас направили в эти водорусалки. Только никто не мог понять для чего. Однако теперь становится очевидным, что темная магия, которую мы почувствовали, исходила не от него. Не понимаю, проговорила я, пытаясь ловить, к чему он клонит.、В、последнее время-то замечала некоторые странности в своем даре, ведь так? Снова пронизывающий, проникающий в мою разрываемую от боли душу взгляд. Даже показывало мне шаромак, сказав, что видел в нем нечто странное. Мои и без того холодные руки стали просто ледяными. С лица по ощущениям схлынули все краски. Голос сел, уподобившись тембру глубинной ведьмы. Что вы хотите этим сказать? Где-то глубоко внутри я знала, что он сейчас скажет, но это казалось таким невероятным, немыслимым, сумасшедшим и невозможным, что все равно был акт к кому не готово. В тебе есть темная магия, Фрида. Тон адмирала оставался ровным. Дарник романтии, окончательно пробудившийся в момент, когда-то задержало душу отца, заставив его остаться в мире живых. Должно быть, вчера, находясь под водой, я укололась ошейпы меркарадуса, отравилась и весь сегодняшний день всего лишь глюцинация. Но прикованные ко мне взгляды говорили об обратном. Кажется, даже нематериальная Гвиана не мигая в упор смотрела на меня. Но нет. «Нет, нет, нет. Ни за что не поверю в такой бред. Ши возьми, да я и с магией Ундин с трудом примирилась, а принадлежности к древнему роду и говорить нечего. А тут некромантия. Некромантия глубина, всё поглоти. Опасная, запретная, обладателем которой прямой путь на виселицу». «Такого не может быть», — озвучила я главную из суматошно вращающихся в голове мыслей. «Да это просто невозможно. Откуда у меня могло взяться такое прокля...» Такой дар. И тут случилось неожиданное. Не успел адмирал ответить, как каминное пламя очень знакомо дрогнуло. Нам в лице полыхнул жар, и вышедший из каминного огня Флинт на ходу бросил насмешливое. От папаши, разумеется. Настоящего, родного. На сей раз тишина была гробовой. Даже вспыхнувший огонь мгновенно успокоился, а догорающие дрова перестали трещать. Я во все глаза смотрела на неспешно приближающегося к нам пирата, которого уже через несколько мгновений окружили подчинённые души адмирала. «Эрт, что за приветствие?» — усмехнулся ничуть не устрашившийся Флинт. «Так-то ты встречаешь давнего друга». «Ты мне не друг», — последовал незамедлительный ответ, и круг потерянных душ сомкнулся вокруг пирата плотней. Тот, в свою очередь, по-прежнему не испытывал ни малейшего страха по этому поводу и всё с той же усмешкой заметил. Не советовал бы этого делать. Меня же не волновали ни действия адмирала, ни Флинт, не последовавшие из-за его появлениям закономерные его блигвиеаны, потому что я была целиком и полностью всей своей сутью поглощена неимоверной силой цунами, способным разрушить целый мир. Что значит настоящего и родного? Спросила я очень тихо, но судя по вновь обратившимся ко мне взглядам, меня услышали все. Повисшая тишина была недолгой и нарушил ее Флинт. «Так вот», — охотно продолжил он, — «поскольку в этой библиотеке только двое понимают, о чем идет речь, а один из этих двоих слишком благороден, чтобы огорошить несчастную девушку прискорбным фактом ее биографии, об этом расскажу я. На ваше счастье благородство среди моих недостатков не числится. Теперь, когда все прояснилось и без моего участия, я, наконец, могу сообщить, что твоим отцом, Синеглазка, является некромант». Известный как Тайлас. К слову, если тебя это успокоит, да недавнего времени он тоже не знал, что успел произвести на свет незапланированное потомство. Это меня не успокоило. Меня уже ничего не могло успокоить. Тысячи кругов глубины. Ты лжешь! В негодовании воскликнул я, даже не заметив, как обратилась к легендарному капитану пиратов. Он лжет! Это уже выкрикнула, обернувшись к адмиралу, а в голосе наравне с восклицаниями проскользнули мольба и вопрос. Говорит правду. Негромко подтвердил лорд Рей, заставив меня прочувствовать на себе смысл утверждения. Словом, можно убить. Кажется, доза яда Меркарадуса оказалась смертельной, и я уже отправилась в мир иной. Невольно обхватив голову руками, пробормотала: «Так не бывает. Не может быть». Осознать, что вырастивший меня человек... Тот, с кем я прожила столько лет, является мне не родным. Было не просто сложно, невозможно. Ведь если хотя бы на секунду в это поверить, то придется принять и то, что я вовсе не таким себя считала. Нечистокровный человек, как думала некоторое время назад, даже не просто полуундина, с чем кое-как примирилась, но еще и носительница магии смерти. «Да лучше в глубину отправиться, чем в такое поверить!» Поэтому Аэлина ему помогала. Ворвался в мои мысли голос адмирала. «Она это сказала во время вашего последнего разговора?» Догадавшись, проговорила я. «Но вы это подозревали и раньше, поэтому тогда попросили меня уйти». «Теперь я не спрашивала», — утверждала. «Хотелось забиться куда-нибудь в угол». Оградиться ото всех, остаться в одиночестве и в волю разрыдаться, выплёскивая бушующий в душе шторм. А Флинтши его побери, хотел, чтобы я обо всём узнала. Хотел, чтобы эта глубинная магия во мне пробудилась, поэтому и пытался через Ганна напоить меня каким-то зельем. Да и сам Ганн, эта мелкая, но древняя нечисть, всегда меня чувствовала. Вот и объяснение его туманным намёком. «Вы позволите?» Поморщившись, капитан пиратов небрежно отогнал окружавших его потерянных душ, протиснулся к нам и, как ни в чем не бывало, развалился в кресле. Полагаю, никто не возражает, если я буду столь не благороден, что продолжу просвещать нашу маленькую некроманточку. Я силой стиснул кулаки. Лорд Дрей, угрожающе протянул: "Флинт". Раньше небезызвестная чита Шаркэ каждое лето проводила в Сумеречье, не проникся предупреждением Флинт. А двадцать лет назад, как раз одним таким летом, Ундина по имени Айлина встретила некого загадочного мага, с которым у нее стремительно закрутился роман. Все бы ничего, но отношения, которые для мага были всего лишь одной из многих интрижек, для Илины обернулись сумасшедшей влюблённостью. Разумеется, достопочтенная леди Шаркя о похождениях своей дочери ничего не знала. Все встречи удавалось сохранять в тайне. Но на одной из таких встреч маг объявил, что больше они не увидятся. И исчез. Девичье сердце разбито, слезы ручьем, в голове непонимание и туман неугасшей страсти. А Элина решила сама его разыскать, нашла нужных людей, а позже обратилась за помощью ко мне. На этом моменте Гвиана выразительно хмыкнула, разрушив всю патетику повествования. Пират на ее хмыканье внимания не обратил. На тот момент у меня были необходимые связи, и её просьба о ещё одной встрече была Тайласу передана. Но он не пришёл. Тогда твоя дорогая мамочка, Синеглазка, с горя набралась в таверне и бросилась в объятие первому попавшемуся бедняге. Позже, родив ребёнка, отдала его этому же бедняге, выдав отпрыска некроманта за его дочь. Впрочем, полагаю, дальнейшее развитие событий тебе известно. Не выдержав, я поднялась с дивана и, проигнорировав легкое головокружение, отошла к стеллажам. Попутно отметила реакцию Тейна, откровенно шалеющего от всего происходящего, отвернулась и прислонилась веском к прохладному дереву. Да что ж ты никак не сдохнешь! Тем временем продолжал обушевать Гвиана. Поглоти тебя глубина, Флинт. Ты приносишь одни неприятности. Расслабься, Анночка. Не принужденно ответил пират. На сей раз я принес исключительно помощь, притом почти безвозмездную. Теперь мне как никогда хотелось превратиться в маленькую рыбку равнодушника и разом лишиться всех чувств, не испытывать ни боли, ни горечи, ни отчаяния. Когда-то стоя на ледянке я думала, что худшего в моей жизни уже не будет, что вынужден напросить подаяние самая ужасная участь, какая только может меня постигнуть. Но теперь я резко себя одернула. А что теперь? Да, как оказывается, во мне есть темный и крайне опасный дар. Но именно благодаря ему мой отец, тот, кого я считаю таковым, остался жив. Да, теперь в дополнение к существующему у меня появится уйма новых проблем. Но это ведь не конец. Я кадет морского корпуса ловцов, а ловцы не должны сдаваться, чтобы ни случилось. Глубоко вдохнув, я заставила свой личный шторм затихнуть и медленно обернулась. Картина практически не изменилась. Флинт продолжал высидать в кресле, адмирал Рэй стоял подле него не спеша отзывать потерянные души, Тейн не сводил с пирата потрясенного взгляда, а Гвиана расточала волны безудержного недовольства. Да чтоб тебя чернозубые акулы сожрали, чтоб тебе зову сирены поддаться, чтоб тебя дикие иерусалики на дно утащили. Довольно. Внезапно прервал ее адмирал, после чего обратился ко мне. Фрида. Очень многое отразилось в том, как он произнес мое имя. Я же в этот момент окончательно взяла себя в руки, решила, что поплакать можно будет попозже в одиночестве, а еще лучше не плакать вообще, и коротко ответила: "Я в порядке". Прошу прощения. Тоже справившись с первым потрясением, неожиданно вставил Тейн. Но если я правильно понимаю ситуацию, кадет Талмор сейчас находится в зоне огромного риска. Адмирал сделал шаг в мою сторону, остановился и ответил в большей степени, обращаясь ко мне. О том, что ты принадлежишь к особому роду Ундин, королю стало известно еще до нашего приезда в столицу. Он намерен не допустить воссоздания кристалла души, готов использовать любые методы. Мне удалось убедить его, что я, заручившись поддержкой некоторых других влиятельных особ и всего морского флота, сумею воспрепятствовать тем, кто желает его получить. Однако существует куда более простой способ. благодаря которому истории с кристаллом можно положить конец. Лорд Трейзом молчал, и я спокойно закончила за него. Убить меня? Нет, тебя нет проблем. Легко подтвердил Флинт, вновь о себе напомнив. Это ведь так благородно. Пожертвовать одной девчонкой, чтобы спасти целый мир. Несмотря ни на что, король прислушался ко мне, произнёс адмирал. Но если он узнает о том, что в тебе есть дарник романтики... Это послужит удобным поводом от тебя избавиться. Как только Аэлина подтвердила, что Тайлас приходится тебе отцом, мы покинули Нортагару. Никто об этом не узнал, пока. Держать чувства под контролем становилось все сложнее. Они так и перывались и вновь взять верх над разумом, но я старательно пыталась сохранять самообладание. Все сказанное можно было охарактеризовать всего одним красноречивым словом: паршиво. Паршиво все. начиная с моей наследственности и заканчивая моим же теперьешним положением. Ты прекрасно понимаешь, для чего я пришел. Обращаясь к адмиралу, усмехнулся Флинт. Для нее сейчас это единственный возможный вариант. Проблема в том, резанул по нему взглядом лорд Рей, что это лучший вариант и для тебя. К тому же я не заключаю сделок с пиратами. Но я ведь все еще здесь. Флинт выразительно изогнул бровь. Не будь у тебя сомнений, я бы уже отправился за решетку, разве не так? Но поскольку тебе всегда была присуща холодность, помогающая в любых ситуациях трезво смотреть на вещи, сейчас ты признаешь, что нуждаешься в моей помощи. Нуждаетесь? Вы оба.